Часть вторая. В погоне за счастьем. Глава первая. Под горячую руку. Лаэль. Солнечный свет резал глаза, сияющие блики проникали сквозь яркие витражные окна и разноцветными зайчиками скакали по стенам, мебели и полу, усиливая диссонанс между этим сказочным великолепием и моим мрачным настроением. Что ж, там мрачным, откровенно дерьмовым. Мне бы сейчас было уютнее в затхлом подземелье с крысами, нежели в празднично обставленной приемной зале короля. «Рассказывай!» — суровый взгляд отца не сулил ничего хорошего, но я его не боялся. Гораздо хуже сверкающий гневом взгляд матери. С ней не поспоришь и от разговора не уйдешь. Досадливо скрипнул зубами. «Настроения рассказывать у меня нет. Вообще видеть никого не хочу». Я и пытался улизнуть незаметно, да отец как знал. Подойдя к нему, устало бухнулся в кресло и, скрестив руки на груди, уставился в стену. Понятно, другого я не ожидал. Отец задумчиво подошел к окну. Не хочешь говорить — не говори. Тем более это уже ничего не изменит. Проблема другая, ты должен объявить свой выбор. Важные персоны ждут. Я его объявил флориан оу ну раз флориан, то разговор грядет серьезный в глубине души бурлила злоба на кого конкретно не пойму, скорее на самого себя, но сам себе не надаешь по морде. Отец развернулся и подошел ко мне, подметая залу пола и дорогого плаща. пришлось подняться разговаривать с королем глядя снизу вверх я не готов. «Клятва на камне небесного змея неоспорима и необратима. Или мне нужно объяснять?» Он заглянул мне в глаза, а я отвел взгляд. «Не потому, что готов подчиниться от того, что бесконечно горько, что он прав». Я промолчал, а он продолжил. «Королева Меридора и старейшины рода Лионельди Ланси ждут твой вердикт. Ты должен огласить его сегодня». Сказано спокойно, без нажима, даже ласково, но мне как по сердцу ножом прошелся. «Я свой выбор сделал», — процедил сквозь зубы, прожигая его глазами. Внутри все клокотало. «Повтори он это еще раз, я наброшусь с кулаками на отца. Сейчас я готов идти не только наперекор ему, но и против всего мира». «Прекрати!» Мать все это время молчала, но я понимал, что это ненадолго. «Что значит «сделал»? Объясни». «Что я должен объяснять?» — заорал, повернувшись к ней. «Вы хотели, чтобы я женился?» — организовали этот дурацкий отбор. «Я выбрал девушку из списка. Чего опять не так?» «Ты идиот!» — Селиция подскочила ко мне горной козочкой. «Да и хоть завтра в бой, и я ей проиграю, как проигрывал не раз, когда мы упражнялись с ней на ринге». «Извести ее решил». «Ты не понимаешь, что клятва убьет ее? Она не может выйти замуж за принца!» «Тогда я откажусь от титула!» Я смело шагнул к королеве, уже не сдерживая себя. «Собирайте советы, готовьте отречение!» Обстановка накалялась, я в жизни не перечил матери, но сейчас готов сцепиться даже с ней. «Прекрати эти капризы!» — селицы притопнула ногой. «Ты принц по рождению!» Наследный принц, рассуждаешь как дитя неразумное. Ты ставишь свои личные проблемы превыше интересов государства? Тем более сейчас, когда все так туманно. Твои бредни, Флориан, недопустимы. Да плевать я хотел. Я устал быть марионеткой совета. У отца куча братьев и племянников, и каждый из них будет счастлив такому предложению. А я лучше стану обычным воякой, обычным, но свободным, «Найдите себе другого, Флориана, мама!» — выговорил иронично, выделяя интонацией ненавистное мне имя. Жесткая пощечина обожгла, как каленым железом, и слегка отрезвила. Мать не скупилась и добавила еще. «Завтра Диалия отправится домой!» — нетерпящим возражений и тоном заявил отец, сгребая мать в охапку. Та, похоже, разошлась не на шутку. «Ее не останови, так меч достанет!» «Выбирай между Кьярой и Лионель. Считай, это твой долг, Лаэль. Заметь, у тебя все еще есть выбор. Более того, я могу вернуть девушек, отсеянных с предыдущего этапа. Вряд ли это понравится Тидаре, но я не советовал бы тебе выбирать ее дочь. Мира с Меридором быть не может. Они понимают только силу». Я молча стиснул кулаки, так что услышал, как хрустнули суставы. «Он что, не понимает? На каком языке я должен объяснить? Я никого не собираюсь выбирать и выбор свой не поменяю». Кривая усмешка слетела с губ. Скрестив руки на груди, я с вызовом глянул на отца. «Передай королевете Дарии, уважаемому клану Делансе, что я желаю им счастливого пути!» Наигранно спокойно выговорил я, потирая горящую щеку и выкрикнул, сорвавшись. Пусть катится к подземным демонам вместе со своими дочурками. Вот мой вердикт. Лаэль! Знаю, что перегибаю. Вот теперь отец разозлился. Я видел, как вспыхнул его взгляд. Отпустив мать, он замер напротив меня, тяжело дыша. Сейчас мы напоминали двух хищников, готовых вот-вот сорваться в драку. В этот самый момент дверь отворилась, и на пороге застыл напыщенный вафель. Нос вздернут к потолку, в руках позолоченная папка. Пафоса столько, что королю и не снилось. Он просто изнемогал от своего величия. То ли кстати, то ли не очень и на свою беду, но появился он в нужный момент. «Ваше Величество!» — Вафель манерно поклонился матери с отцом. «Ваше Высочество!» — отдал почте мне. «Мне велено доложить, что почетные гости Аллаи дожидаются решения принца в зале для приемов». «Ваше высочество, вам немедля должно...» «Что?» «Ушам своим не верю. Этот замызганный сморчок тоже будет диктовать, что мне должно?» «Немедленно покиньте залу и дворец!» Я вложил в голос достаточно стали, чтобы ноги королевского распорядителя подкосились, а глаза испуганно уставились на меня. «Я освобождаю вас от должности, чтобы завтра духу вашего тут не было. Но, ваше высочество, за что?» Вафель быстро вернулся с небес на землю, вцепившись в папку, испуганно хватал ртом воздух. Вот-вот удар случится. Я садистским удовольствием переключился на нечаянную жертву. За некомпетентность, несоблюдение своих обязанностей и превышение полномочий. Думаете, я не знаю, как вы бросили одну из невест в полях на ночь глядя? Что, отец, не смотри на меня так? Предупредил молчаливый вопрос короля. «Твой распорядитель изволил оставить девушку одну на дороге и даже не позаботился о том, чтобы ее забрали». Диали добиралась до замка пешком по грязи, на попутных телегах, одна, среди ночи. «Это дочь заслуженного генерала. Скажешь, я не прав?» Вафель побледнела, стал белее мела. «Но, вашего высочества, я столько лет служил верой и правдой, вашего величества, смилуйтесь, куда же я пойду?» Он обратил несчастный взор на короля. Тот задумался, на переносице залегла глубокая складка. «Ступай. Скажи, мой сын сейчас придет. Увижу завтра в замке, выброшу собственноручно», — добавил я вслед пятящемуся к выходу в вафелю. Тот развернулся на пятках, собираясь выскочить прочь, и столкнулся нос к носу с взволнованной служанкой. «Ваше Вели Величество!» — девушка задыхалась, видимо, неслась сюда со всех ног. Она едва переводила дыхание, держа руку на вздымающейся груди. «Та девушка, сьердиали, ей плохо, она умирает!» У меня словно сердце раскололось. Не помню, как сорвался с места, сшибая всех на своем пути, что есть сил, помчался к али Король молчаливым жестом проводил слуг и прижал к себе селицию «Как думаешь, он это серьезно? Или очередное увлечение?» Он мотнул головой в сторону распахнутой двери, из-за которой слышались вскрики и напуганные прислуги и грохот разбитого кашпо. Королева улыбнулась, обвивая его талию, с любовью разгладила пальчиком морщинки на когда-то прекрасном лице и поцеловала мужа в губы. «Он не отступит отступится, Антоанель, смирись, наш сын влюбился».